Снова девушка с фонарем. Через некоторое время Полин спала, а я, как обычно, не мог уснуть. Она лежала рядом со мной, теплая и сладко пахла. Ее тело призывало меня заснуть так, словно это был духовой оркестр. Я долго лежал рядом с ней, потом встал и отправился на одну из своих ночных прогулок. Я стоял одетый и смотрел на спящую Полин. «Странно, как крепко спала Полин с тех пор, как мы стали близки друг к другу. Потому что Полин была той девушкой, что гуляла по ночам с фонарем. Полин была девушкой, о которой я всегда думал, когда бродил по дорогам, останавливаясь у мостов, рек и деревьев в сосновом лесу. У нее были светлые волосы, и теперь она спала. После того, как мы стали близки, она перестала гулять по ночам, а я нет. Мне очень нужны эти долгие ночные прогулки».